Глава 6 Добро пожаловать, господин! Степан пришел нас встретить лично. Не ожидал вас увидеть в таком сопровождении. Прозрачно он намекнул на присутствие Лены, что старалась держаться холодно, но все же с любопытством стреляла своими глазками по сторонам. Она, в отличие от Роксаны, была здесь впервые. Где-то решил разместить вороновых, кивнув ему сходу, спросил я. «На третьем этаже кабинет номер три», — быстро ответил Засекин, посмотрев на часы, он добавил, «должны прибыть через 10 минут». «Хорошо», — задумчиво протянул я, «тогда встретим их там. Ведь, как я понимаю, о второй стороне договора они ничего не говорили». «Именно поэтому я и позвонил вам», — подтвердил парень. «Значит, мои изначальные предположения оказались верными. Что же, посмотрим». Удобно расположившись в одном из самых дорого обставленных кабинетов для переговоров, я предупредил девушек, что не стоит вмешиваться. Лене же еще раз повторил, чтобы она просто слушала, и в случае неприкрытой агрессии я смогу ответить и сам, благо уже успел нанести свои печати в этом здании практически везде. Родственничков долго ждать не пришлось, и вот один из работников компании — услужливо открывает двери перед моей тетей и ее сопровождающими. Катрина Евгеньевна радушно поприветствовала я вошедшую женщину, напрочь проигнорировав двух мужчин ее сопровождающих. И так было понятно, что это лишь слуги, а значит, они не стоят и талики моего внимания. Давно не виделись. Егор, дорогой племянник, тепло улыбнулась мне эта, как всегда великолепно выглядящая женщина. Моим спутницам она уделила Талику внимания, но это было настолько мимолетно, будто она просто осматривала обстановку в кабинете. «Я не ожидала здесь увидеть тебя. Сегодня», — добавила она после секундной паузы. «Опять будем играть в словесные игры, или же...» — показательно устало вздохнул я. «Вы перестанете отрицать, что хотели таким образом увидеть меня и что-то предложить». «Ладно». Решительно кивнула Катрина, усаживаясь напротив меня. Мужчины безмолвными стуканами застыли позади нее, при этом в их взгляде не читалось ничего, лишь холодное равнодушие. Они их дрессируют что ли? Я действительно не думала, что ты сможешь сегодня встретиться со мной и собиралась несколько раз посетить эту компанию, чтобы заинтересовать тебя. Мои предыдущие сообщения с просьбой о встрече ты игнорировал укоризненно произнесла она. «Действительно, я припоминал несколько официальных писем от рода Вороновых пару месяцев назад. Но в то время у меня было полно дел, и общаться с кем-то из бывших родственников, кроме Сергея, оказавшегося нормальным парнем, я не желал. В последнее время я был слишком сильно занят, извиняюще развел я руками. И все же перебила меня тетя». «Раз уж ты решил стать князем Шуваловым и основать собственный род, то предлагаю поговорить как взрослые люди». «А раньше мы как разговаривали?» Иронично приподнял я бровь, никак не реагируя на поведение своей родственницы, чем, похоже, изрядно выводил ее из себя, хотя та внешне этого никак не показывала. «Почти». Если откровенно, очаровательно улыбнулась Воронова, И в это можно было бы поверить, если бы я уже давно не знал эту женщину. Все-таки, несмотря на ее маниакальное желание разведать секреты моего деда, она умела расположить к себе людей, если того хотела. Раньше ты был простолюдином, который мало чего добился и ничем особым не выделялся. Пускай у тебя и были какие-то способности, но они не стоили того, чтобы считать тебя равным». «Продолжайте», — довольно улыбаясь, вставил я. «Теперь же с тобой можно говорить, как с другим аристократом», — слегка поджав губы, продолжила Катрина. «И я бы», — сделала она над собой видимые усилия, — «хотела купить исследование от твоего деда». «Вот как?» — удивленно посмотрел я на нее. «И так понимаю, что мои слова о том, что я не знаю, где они и как он все сделал, вас до сих пор в этом не убеждают». «Нет», — твердо произнесла женщина, — «ты слишком часто водил меня по ложному следу, чтобы не знать хоть что-то о них. Даже этих крупиц может быть достаточно, чтобы сдвинуться с мертвой точки». А вот здесь, как бы мне того не хотелось, она все же права. Кое-что я действительно узнал о своем полученном даре. Рокс называла это наследием Гортвара, одного из демонов-лордов ее мира, который таинственным образом исчез много лет назад, и во мне оказался осколок его знака власти. Я до сих пор не разобрался, что это такое, но в мире демонов это давало лордам возможность напрямую взаимодействовать с немногочисленными источниками магии и подчинять их своей воле. И вот все это я никак не мог рассказывать никому, кроме своей семьи, которой сидящая напротив меня женщина не была, давно потеряв на это право. Вы же знаете, что Алтея оказывает услугу магических договоров, которые нельзя нарушить без последствий для себя. Вместо ответа спросил я и после нерешительного кивка тети продолжил: Хотите, я дам клятву в том, что если я что-то и знаю про то, что сделал мой дед, чтобы я приобрел магические способности, то эти знания никак вам не помогут в поисках этого метода. Слегка склонив голову на бок, Пристально посмотрел я на ледяную волшебницу. «Не стоит», — слегка помедлив ответила Катрина. «Не думаю, что у тебя есть резон говорить мне неправду», — поморщившись, продолжила она. «Мне не хватило дальновидности, чтобы понять, что ты специально водил меня по ложному следу, чтобы отомстить за то, как я поступила с тобой, когда нуждалась в помощи». А вот это все впервые за долгое время выглядело откровенным. Было видно, насколько мучительно давалось признание моей тёте, но та все продолжала говорить, и я внимательно слушал ее, не пытаясь как-то перебить женщину или вовсе остановить ее. Наши уколы в разговорах можно было считать лишь небольшой забавой, но я чувствовал, что если в данный момент отнесусь к этому признанию пренебрежительно, то между нами уже будет война, и я не уверен, что мне удастся победить в ней без потери». «Выйдите!» — строго прикрикнула Воронова на своих сопровождающих, и мужчины все так же безмолвно, пускай и неохотно, но вышли из кабинета. «Могу я попросить оставить нас наедине?» — спросила Катрина, вновь представ в образе ледяной королевы. «Нет», — покачал я головой, скрестив руки на груди. «От них у меня нет секретов, и если вы что-то хотите сказать, то можете говорить или же можем разойтись, будто ничего и не было». Предложил я ей варианты. Хорошо, я согласна, коротко бросила тетя. Только то, что я сейчас скажу, не должно выйти за пределы этого кабинета. Подождите. Остановил я ее и провел левой рукой по столу, от на нем засветились символы печатей, которые волной прокатились по всей комнате. В результате в помещении было около десятка небольших духов, которые своим присутствием и особенностями их магии Мешали вести слежку за этим помещением как магическими, так и техническими средствами. По крайней мере, шум они для подобной прослушки создавали такой, что было невозможно вести запись. Теперь можно говорить. Разрешил я, но женщина, впечатленная увиденным, хоть и не поняв, что именно я сделал, несколько секунд сохраняла молчание. Твоя сестра, начала говорить Катрина и, видя, как я напрягся, поспешила уточнить. «Моя дочь». Только после этого я почувствовал, как накручивающаяся внутри меня пружина начинает разгибаться. Да, у меня была сестра, и она погибла во время эксперимента деда, о чем я не любил вспоминать. Девочке было всего два года, и, как я считал, она не была родной дочерью отца, но доказывать что-то, тем более теперь, не имело смысла. Ей сейчас всего 10 лет, и она, как и ты, когда-то. Сделав над собой видимые усилия, Воронова продолжила: а Она лишена хоть каких-то крупиц магического дара. И столько боли было скрыто за этими словами, что проняло даже меня, который изначально относился к выходкам тети со смесью пренебрежения и отстраненности. Для большинства матерей было бы достаточно, что ее ребенок живет здоровым. Вставил я, когда пауза излишне затянулась, А опустившая взгляд Катрина не торопилась продолжать свою речь. «Но я так понимаю, главная проблема в отсутствии дара?» «Да», — подтвердила тетя, не поднимая глаз. «Пока об этом известно только мне и некоторым моим доверенным людям. Я настояла на ее домашнем обучении, так что больше никто не подозревает, что магический дар в ней так и не проснулся. Вы думаете, что исследования моего деда смогут исправить эту ситуацию?» «Скорее для себя спросил я. Не то чтобы мне требовался ответ, но теперь хотя бы становится понятно, почему тетя была так зациклена на этих исследованиях и почему мне так легко удавалось водить ее за нос». Видимо, предпосылки к тому, что ее дочь не окажется магом, были уже давно. И она вспоминала о своем племяннике, который вдруг после гибели семьи стал магом, пускай каким-то странным в ее глазах. Получается, Катрина уверилась в том, что дочь вряд ли станет магом всего несколько лет назад, и к этому времени все связи со мной благодаря ее же стараниям были разрушены, а сам я стал самостоятельным и самодостаточным человеком. Вот и аукнулось ей то пренебрежительное отношение к Сироте, который просил помощи на пороге ее дома. Видимо, злорадная усмешка все же проскользнула на моем лице, так как поднявший взгляд на меня Воронова. Поморщилась и тяжело вздохнула. Я ведь не торопился ей помочь и рассказывать какую-то информацию, которую мог ранее скрывать. И ведь все дело в том, что рождение даже неполноценного мага является страшным ударом по волшебнице его родившей. Еще хуже, если ребенок и вовсе, как и я, не обладает даром. Бывали случаи, когда таких провинившихся изгоняли из рода, но тетя была на слишком высоких позициях в своем роде и при этом не последним боевым магом. Так что просто так ее не скинул с пьедестала, вот только сама женщина не обладала прекрасным характером, поэтому неудивительно, что она нажила себе недоброжелателей среди членов семьи, которые были бы не прочь ее задвинуть куда подальше. Тот же Сергей стремительно набирал силу и все выше поднимался в официальных рангах, и вскоре, если не по мастерству, то по силе, будет вполне подходящим кандидатом на место своей тети. «Твой дед совершил чудо, дав возможность тебе прикоснуться к магическим потокам и сделав тебя магом. Я прошу о таком же чуде для своей дочери!» В отчаянии выкрикнула она, видя, что я все так же не тороплюсь с ответом. «Внезапная откровенность с вашей стороны», выдержав паузу, медленно произнес я. «Только по причине того, что я сама вынуждена просить о помощи, тебе стало известно об этом», — чуть более спокойно продолжила Катрина. «Чем старше становится моя дочь, тем сложнее скрыть отсутствие ее способностей». «Почему вам так важно, чтобы она имела дар? Простолюдины, не имеющие капли магии, прекрасно живут и добиваются успеха», — развел я руками. «Тебе не удалось понять, что такое жить без дара?» когда все вокруг тебя обладают магией, грустно произнесла она. В детстве я дружила с простолюдинкой. Неожиданно, не смог удержаться я от комментария. Да, я не всегда была такой холодной стервой. Злая усмешка застыла на губах Катрины. В детстве я не понимала, как тяжело было моей подруге видеть, что я могу сделать только пожелав этого. В итоге из верной подруги она стала озлобленным врагом который ударил меня в спину тогда, когда я этого не ждала», откровенно сказала женщина. «Я не хочу, чтобы моя милая девочка стала такой же». «Так воспитывайте ее так, чтобы она не была зла на весь мир, только из-за того, что у нее вдруг не оказалось дара», хлопнул я ладонью по столу. «Вы столько сил потратили на то, чтобы сделать ее магом, а лучше бы потратили их на воспитание дочери». «Ты стал магом!» Приподнялась со своего места Катрина и в комнате ощутимо стало холоднее. Лена и Роксана уже порывались реагировать на такую неприкрытую угрозу, но я успокаивающим жестом остановил их. «И она тоже может им стать!» «Успокойтесь, тетя!» Слегка повысив голос, холодно под стать стихии женщины произнес я. «Не забывайте, что вы находитесь не на своих родовых землях, а на частной территории». Или мне считать это за нападение одаренного на группу лиц? Вы, конечно, не получите за это наказание, но бюрократическая машина все равно потреплет вам нервы. Оно вам надо? Я готова заключить с тобой любую сделку, лишь бы моя дочь стала магом», Веско заявила Катрина, гордо подняв голову. «Даже если я захочу, пробежался я по неоценивающим взглядам». Несмотря на то, что тетя была почти вдвое старше меня, но маги вообще медленно стареют благодаря развитому направлению целителей. А так еще и сама женщина была довольно эффектна и привлекательна, чтобы такие мысли не вызывали отторжения. «Я», — слегка смутилась женщина, прикрыв рукой грудь, — «я готова на все». «Егор», — не выдержала Лена, и, судя по ее гневному взгляду, «она не поняла, что я лишь проверял свою тетю, и вовсе не имел ничего такого. Мне и двух жен за глаза хватает, чтобы еще засматриваться на кого-то постарше. Я же говорил не вмешиваться, со вздохом произнес я, укоризненно посмотрев на нее. Знаете, раз мои слова на вас не действуют, то... Убрав со стола все лишнее, я стал быстро чертить символы печати, содержащие в себе находящиеся в открытом доступе, для магов, естественно, Знаки клятвы, распространенные в Европе. Надеюсь, не надо объяснять, что это такое? спросил я у Катрины, и после ее секундной заминки и неуверенного кивка активировал созданную печать. Я клянусь в том, что не имею представления, как мой дед смог сделать так, чтобы я стал обладателем магии. Торжественно произнес я, простирая правую руку над активированной печатью, что в данный момент светилась мягким синим светом. Я ничего не слышал от него об его исследованиях на эту тему и вообще плохо запомнил, как проходил ритуал уничтоживший мой дом и погубивший семью. Я клянусь, что произнесенное только что является правдой, и порука этому пусть будет моя магия. На последних словах печать ярко вспыхнула, вынудив всех собравшихся на миг отвести взгляд, а затем, когда все посмотрели на стол, больше на нем ничего не было. «Будто я только что с помощью своей магии не выжигал на его поверхности символы. «Ну, я вроде бы не корчусь от мучительной боли, «а значит, клятва была принята и сказанная мной подтверждает в том числе законы магии, «которые никому не удавалось нарушать, разорвал я возникшую тишину. «Или же вы считаете, что я соврал?» Иронично приподнял я бровь, обращаясь к своей бывшей родственнице. «Нет», — не сразу ответила она. «Я уже видела, как подобные клятвы приносили другие». «Значит, все мои поиски были напрасны?» — как-то обреченно спросила Катрина, при этом во взгляде, устремленном на меня, было столько неприкрытой надежды, что мне даже стало немного неловко. «К сожалению», — покачал я головой, «я и сам теряюсь в догадках, что умудрился сделать мой дед, чтобы провернуть такое». «Сами же должны знать, насколько он был замкнутым и неразговорчивым человеком. Он даже с отцом неохотно делился своими знаниями, и то только по той причине, что он был его наследником. Воронцов всегда был еще той занозой рода», — невесело усмехнулась Катрина. «Но все же гениальным магом. С этим не поспоришь. Не стал отрицать я так, как сделать из простолюдина мага действительно никто пока не мог». И очень хорошо, что эту информацию никто не вынес за пределы семьи. Не то чтобы Воронова могли бы мне этим навредить, скорее такая информация вызвала больше вопросов именно к старшему роду, так как никто бы не поверил, что они вообще не знают технологию изготовления магов после успеха со мной. И что теперь? Надеюсь, после такого аргумента вы отстанете наконец-то от меня? Да, я больше по этому вопросу не побеспокою тебя. Собралась Воронова, которая после произнесенной клятвы, казалось, потеряла всю свою показательную твердость и холодность. Передо мной несколько секунд сидела просто уставшая женщина, которая в погоне за спасением потеряла много времени. Вот только с каждым сказанным словом и прошедшей секундой она будто вновь обрела внутренний стержень, который недавно разлетелся осколками. Вот только это не значит, что нет другого способа, и я обязательно его найду, зачем-то сказала Катрина мне. Лишь бы меня это никак не касалось, примирительно поднял я руки. А мое мнение вы и так знаете, лучше бы с дочкой больше времени проводили. Благодарю, но с делами своего рода я справлюсь сама, холодно произнесла женщина. Тем более теперь мы, можно сказать, официально не родственники, а значит ты влезаешь в дела моей семьи. «Ну что вы, Катрина Евгеньевна», — ухмыльнулся я, — «и в мыслях не было. И все же я рекомендовал бы вам в дальнейшем воспользоваться услугами Алтеи. Поверьте, договоры, заключенные в стенах этой компании, нерушимы. Не смог я удержаться от небольшой рекламы». «Я подумаю», — бросила она, встав со своего кресла, и молча покинула кабинет. Несколько минут мы просидели в молчании. Призванные мной духи успешно отгоняли работников компании чтобы они не смели даже думать заходить внутрь. Роксана выполняла роль образцовой служанки и как замерла недалеко от меня, так и стояла до сих пор. А вот Лену, похоже, одолевали какие-то думы, и, видимо, стоит с ней обсудить произошедшее. «И как тебе, встреча с моими бывшими родственниками?» спросил я и с удивлением сам осознал, с какой, оказывается, горечью я это произношу. Не ожидал от себя такого». Она сильная волшебница, сильнее меня. И намного опытнее, подчеркнул я, но все же я имел в виду другое. Катрина Евгеньевна, не смело начала Лена, но я поддержал ее, взяв за руку. Она опасна как змея и в то же время пришла к тебе с такой просьбой, переступая через все, что делала ее тем, кем она была, и ты ей отказал. Не совсем. Не стал я говорить откровенную неправду своей второй жене. Пускай некоторые вещи я им и не рассказываю, но все же, что Арина, что Лена стали моей семьей, и меньше всего мне хотелось, чтобы между нами выросла стена из непонимания и тайн. По крайней мере, сделать ее не такой плотной. Те знания, что она хотела получить от меня, действительно в данном случае не имели никакого смысла. Я, как и сказал своей тете, на самом деле толком не помню, что сделал дед». Обо всем этом у меня остался лишь шрам от ритуального круга, высеченного прямо на груди, который я скрыл татуировкой. «Да что там говорить?» Отодвинулся я чуть назад, разрывая наш контакт и притронувшись к левой стороне груди, где находилась упомянутая татуировка. О том, что я обладаю непонятным знаком власти, я узнал меньше года назад, когда пошел выручать тебя. «Господин», — вмешалась в разговор до того молчавшая Роксана. Знак власти — это неотличимая черта лордов, что выделяет вас среди других существ. Вот видишь, обвинительный и совсем не культурно ткнул я пальцем в сторону Демонессы. Даже она, стоящая подле лордов демонического мира, толком не знает, что это такое. Но ведь, — попыталась возразить Роксана, — «Тебе известно только то, что ты сказала», — перебил в этот раз я ее. Как он возникает и его особенности, никто, кроме лордов, скорее всего, не знает. А значит, это не поможет нам приблизиться к разгадке того, как осколок этого знака оказался во мне и при этом чудом не убил, раскочегаривая мою энергетическую структуру. Прошу простить меня, милорд, склонила голову Димонесса, признавая, что я прав. И что, теперь действительно нет возможности помочь этой девочке? Слегка закусив губу, тихо спросила Лена. Теоретически, начал я но ну, как вспыхнули глаза девушки, и это не было фигурой речи. Ее глаза действительно загорелись внутренним огнем. Повторил еще раз более твердо: теоретически такое возможно. Вот только любой возможный способ приобретения магии предполагает обильное количество жертв, чтобы обменять их жизни на возможность взаимодействовать с магической энергией. Древних ритуалов, направленных на это, достаточно много. Но они и раньше почти не срабатывали, а сейчас, после того, как изначальные тексты дошли до нас в искаженном состоянии, тем более единственный, кому повезло, если можно так сказать, был мой дед, но о последствиях ритуала ты знаешь сама. И разве больше никто не пытался добиться успеха в этом? У меня вот, например, два источника магии, а значит что-то ведь можно сделать, с надеждой спросила моя бывшая ученица. Возможно, и пытались, не стал утверждать я. Вот только такие сведения, само собой, не становятся достоянием общественности и тщательно скрываются. А вот про твой второй источник, внимательно посмотрел я на Лену, то тебе просто сильно повезло не умереть и в то же время суметь его держать в узде. Я даже боюсь представить, сколько потребуется экспериментов, чтобы добиться хоть чего-то похожего. Так что я сказал правду. Дочери Катрины мне не помочь. Лучше пусть займется воспитанием дочки и сделает из нее достойного человека. Тем более, в последние десятилетия артефакторика, как отдельное направление магии, сильно продвинулась вперед, и вскоре даже не магам будет доступно много из того, что не умеют делать маги на ранге послушника. Я как-то не задумывалась об этом раньше, произнесла Лена, приподняв руку. На ее ладони зажегся небольшой огонек, который то увеличивался, то уменьшался, будто в газовой горелке крутили вентиль. Даже не представляю, как жила бы без этого ощущения. В детстве я был довольно слабым магом, так что можно было считать, что и вовсе не был им. Поделился я. Но ведь как ты жила, даже радовался жизни. Думаю, я мог бы прожить вполне хорошую жизнь и без этого всего. Но у судьбы были другие планы. «Милорд, вы верите в судьбу?» — вдруг спросила Роксана, почему-то интонации, выделив последнее слово. «Отчасти», — немного подумав, — признался я. «Возможно, есть какие-то предопределенные планы каких-нибудь высших сущностей на наши действия. Но все же мы сами можем изменить предложенный нам путь и пойти наперекор уготованному». «Как-то так», — развел я руками. «А ты что-то другое думала услышать?» «Нет». Резко замотала головой Димонесса. Просто раньше не слышала от вас такого. Вот и не нашлась она, что сказать. После твоего отказа Воронова не обозлиться на тебя? – спросила Лена, наигравшись гоньком. Само собой, кивнул я. Я с самого начала говорил ей, что не смогу ничем помочь в этом вопросе, а сегодня она показала свою слабость и в ответ все равно ничего не получила. Так что моя дорогая тетя ни за что это унижение не забудет ухмыльнулся я, скрестив пальцы рук перед собой. Направленной агрессии, скорее всего, не будет, но вот в мелочах подпортить настроение она точно сможет. Все же Вороновы довольно влиятельный род, и Катрина занимает там далеко не последнее место. Пока их ресурсы больше наших, но, думаю, прорвемся. Если станет слишком наглеть, то ведь я могу и ответить, кровожадно добавил я в конце. «Я могу устранить эту женщину до того, как она выйдет из здания», предложила Роксана, уже внутренне собранная и готовая выйти из комнаты. «Не стоит», — отмахнулся я, строго посмотрев на нее. «Это лишь разожжет между нами войну на уничтожение. Тем более смерть клиента на территории компании может негативно сказаться на репутации. Тогда я могу подстеречь ее в менее людном месте», Продолжила гнуть свою линию демонесса. И чего ты такая кровожадная сегодня? удивленно спросил я. Я же сказал, что большой угрозы моя бывшая родственница не представляет. С тем же, что она может сделать, мы и так справимся. Без противников жизнь становится совсем скучной, не правда ли? Лукаво спросил я ту, что когда-то была капитаном гвардии, одного из лордов демонов. Я, кажется, поняла, расслабилась Рокс. Ну вот и отлично, а то я уже испугался, подмигнул я ей. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, настроение у меня было, на удивление, хорошим. Все же разрешился давний вопрос с моей бывшей родственницей, и наконец-то становится понятно, зачем ей все это требовалось. Зная Катрину, ей будет в ближайшее время не до меня, так как она будет искать новые способы сделать из дочки мага, И это может завести ее очень далеко. Хотя это не мои проблемы. И если своими действиями эта женщина разрушит род Вороновых, то так тому и быть. Раз так быстро с этим делом справились, решил заодно проверить дела компании. Так-то Засекин предоставляет мне отчеты об оказанных услугах и кто именно их заказывал. Но хотелось посмотреть на работу сотрудников вживую, И в целом можно сказать, что я был доволен увиденным. С каждым клиентом общался отдельный специалист, который активировал печати, подтверждающие подписание договоров, и все объяснял клиентам. Хорошо, что для активации печати требовалось совсем немного энергии, а так как каждый сотрудник был пусть и слабым, но магом, то и проблем у них с этим не было. Больше всего радовало то, что поток клиентов не убывал. Да, много времени отнимали простые клиенты, которым в качестве рекламы помогали практически бесплатно. Но и тех, кто был готов оплачивать счета с номиналом больше тысячи имперских рублей, было тоже немало. Если не считать моего участия в качестве держателя акций в нескольких фирмах, Алтея сейчас приносила самый большой доход, а обработка клиентов за Секиным лишь увеличивала количество клиентов. Каким бы странным ни был этот парень, Но обольщать людей он умел практически так же хорошо, как Эльза. При этом он делал это на каком-то интуитивном уровне, в то время как девушка использовала свои знания в психологии, чтобы найти нужный подход к каждому. Под конец этой небольшой инспекции мы были на первом этаже, и я уже хотел отправиться обратно домой, в целом довольный увиденным. Как с улицы ворвался по-другому и не скажешь, мужчина в некогда представительном костюме. Сейчас он представлял собой жалкое зрелище, был в чем-то испачкан, нес на себе следы подпалин, а где-то и вовсе разорван. И как вообще в таком виде решил заявиться сюда? «Немедленно позовите мне вашего директора!» Брызгая слюной и безумно сверкая глазами, закричал он на одну из секретарш, которая на удивление спокойно восприняла такое появление. «Я узнаю, свободен ли Степан Сергеевич, чтобы принять вас». Вежливо улыбнулась ему девушка, указав на зону отдыха слева от себя. «Вы пока можете подождать ответа на одном из свободных мест». «Не собираюсь я ждать», — истерично заявил он, потрясая перед секретаршей своими кулаками. «Рекомендую вам сесть на свободное место». Мило улыбнулась ему девушка, но в этот миг от нее полыхнула неприкрытой жаждой крови. «Такое я ощущал лишь от немногих людей и по большей части от демонов». Даже Роксана потянула руку к поясу, будто собиралась выхватить меч, но я ее остановил. А вот мужчина хоть и слегка побледнел от оказанного давления, но все же остался стоять на своем. «Я не уйду отсюда, пока не встречусь с вашим главным!» Уперевшись в стойку руками, прокричал мужчина. «Ну что вы так эмоционально?» Откуда-то сбоку раздался доброжелательный голос Засекина. Я настолько увлекся рассматриванием этого бесплатного представления, что просто не заметил, как Степан спустился с третьего этажа, где был его кабинет. Встречи можно вполне добиться и без криков. «Да вы знаете, что мне пришлось пережить, чтобы добраться до вашей компании?» «Пойдемте в мой кабинет и там все обсудим, и я подумаю, как вам помочь», предложил Степан, указав на лифт. «Я туда не пойду» чего то нервно сглотнул мужчина, попятившись назад. «У вас же есть лестница?» «Конечно», — уверил его Засекин, указав на дверь, ведущую на лестничный пролет. «Тогда я поднимусь по ней», — воодушевленно ответил мужчина и, не дожидаясь, Степана, рванул к ней. Я подошел к главе этой компании, которой о чем-то говорил секретаршей, и когда он закончил, как оказалось, выяснять подробности произошедшего, Засекин повернулся ко мне. «Вы что-то хотели, господин?» «И часто у вас такое происходит?» – поинтересовался я. «Сейчас примерно через день», – быстро ответил он. «Раньше было чаще, но постепенно наши клиенты начинают понимать лучше последствия нарушений заключенных здесь договоров». Прямо-таки дьявольски улыбнулся Степан. «Судя по внешнему виду этого мужчины, он довольно серьезно пошел против договора, задумчиво обронил я. Не будет ли проблем с этим?» «О, не беспокойтесь», — махнул рукой Засекин, весело улыбнувшись. «Все клиенты подписывают перед оказанием услуг пункт о том, что они полностью несут ответственность за нарушение заключенного договора. Наши юристы так составили документ, что под формулировку подходит очень обширное понятие, в том числе и полоса неудач», — хмыкнул парень. «Надеюсь, ты понимаешь, что излишне давить на клиентов не стоит». «Конечно», — уверил меня Степан, мгновенно став серьезным. «Я не допущу, чтобы жалобы этих нарушителей своих слов повлияли на репутацию компании. Хорошо, тогда не буду больше отвлекать от работы». «И как вам увиденное?» — полюбопытствовал Засекин перед тем, как уйти. «Я доволен твоей работой и как все здесь организовано». «Благодарю, господин», — глубоко поклонился он. «Я вас не подведу». «Я знаю, улыбнулся я, делая ему жест, чтобы он уже перестал так выделять меня, а то уже все секретарши смотрят на нас, хоть за время разговора мы и отошли в сторону, чтобы не мешать их работе. Именно поэтому я тебя и поставил на это место».